От растерянности я невольно сказала правду. Евлампия Романова, орфистка, училась с Эдуардом Малевичем в консерватории. Жанна округлила глаза. — Очень приятно. Чем я могу помочь вам? — Вы знаете, что случилось с Эдиком? Девушка кивнула. — Виктору Климовичу, моему мужу сообщили о трагическом происшествии вчера. Такое полнейшее самообладание вывело меня из себя, и я рявкнула. Ну и как вам нравится быть женой убийцы человека, которого вы любили? Жанна вытащила пачку парламента, порылась в ней тонкими нервными пальцами, вытащила сигарету, щелкнула золотой зажигалкой и сообщила. Мой муж не имеет к этому происшествию никакого отношения. Я фыркнула. Какая наивность! Удивляет лишь то, что вы пока живы. Хотя, судя по тому, какие вы предприняли меры предосторожности, чтобы встретиться со мной, скорее всего, знаете о привычках своего супруга. Да ему убить человека, как мне чихнуть. Не городите чушь, поморщилась Жанна. Вы начитались газет, которые старательно поливали Виктора дерьмом. Но это происходило только потому, что он выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора. Черный пиар, грязные технологии Виктор выборы проиграл, и средства массовой информации замолчали. — Вы не в курсе, что у вашего мужа уголовное прошлое? Жанна пожала плечами. — У кого его сейчас нет? но, согласитесь, несколько убийств. Госпожа Подольская небрежно взмахнула тонкой рукой. На одном пальце заискрилось кольцо. — Дорогая, если вы хотите сейчас повторять байки, то, пожалуйста, закончим на этом. Тем более, что я вообще не понимаю, зачем вы меня вызвали. Ваше поведение кажется странным. Назвались именем Оли Малевич, а теперь говорите не слишком правдивые вещи. Если вы из журналистов и хотите таким образом получить интервью, то имейте в виду, я сейчас же заплачу любую сумму, чтобы вы оставили меня в покое. Я достала из сумочки листочки, полученные от Генки, и положила на стол. Читайте. Жанна проглядела бумажки, потом поинтересовалась. Ну и что? Как это оторопела я? Один из... Этих документов следует, что Виктор Климович Подольский по кличке Бешеный является особо опасным. Из этих документов, спокойно перебила меня Жанна, ничего не следует. Таких листочков можно нашлепать на компьютере тучи. Но вот смотрите, личная подпись Подольского вот тут. Не смешите меня, сказала дама и спросила. Это все? Берите 300 долларов и разойдемся. Вам надо было знать, что меня трудно подловить, но вы старались, а любой труд следует вознаграждать. А за что сидел ваш муж? Жанна ухмельнулась. Во-первых, это было давным-давно. Во-вторых, за экономические преступления. Цех он подпольный организовал по пошиву костюмов. Кстати, многие наши теперешние столпы общества из цеховиков Что же вы так прятались с малевичем? Жанна подняла свои необычные удлиненные глаза. — Дорогая, на бестактные вопросы я не отвечаю. Понимая, что она не пойдет на контакт, я от отчаяния спросила. — Если я покажу вам на Петровке дело бешеного, подлинное, поверите? Собеседница вздернула брови. — Зачем мне его читать? — Вы любили Эдика? Госпожа Подольская спокойно ответила, без комментариев. Но я увидела, что у нее на шее мелко-мелко задрожала жилкой и обрадовалась. — Эдика убили по приказу вашего мужа, и только вы можете мне помочь? Глупости. Я сунула ей под нос удостоверение частного детектива. — И кто вас нанял? — усмехнулась Жанна гемма подольская рассмеялась дорогая в лжете супруга эдика покончила с собой слушайте велела я и рассказала все про себя консерваторию краткий роман с малевичем поход в Макдоналдс. Жанна ни разу не перебила меня но к концу повествования из ее глаз ушла просто светская приветливость Взор стал мягче. Едва я произнесла последнюю фразу, как она резко встала. Пошли. — Куда? — Вы хотели показать мне дело Подольского? — Дайте телефон. Сделав нужный звонок, я отдала трубку Жанне. Мы взяли из гардероба одежду. Я хотела было толкнуть входную дверь, но спутница сказала — не сюда! И быстрым шагом углубилась в коридор, ведущий к туалетам. Дойдя до дверки с буквой «М», она приотворила ее, прошла мимо вонючего писсуара, распахнула окно, подобрала шубку и ловко вылезла наружу, а я за ней. Мы оказались на улице с противоположной стороны от входа. Абсолютно невозмутимая Жанна взмахнула рукой. Остановилось сразу три машины. Выбрав самое неприметное грязное «Жигули», Жанна повернулась ко мне. Адрес. «Петровка, тридцать восемь», — сказала я водителю. «Куда?» — удивился парень, оглядывая тоненькую фигурку, закутанную в шикарную шубу. «Куда вам?» «Петровка, тридцать восемь», — отчетливо повторила Жанна. «Это улица такая, в центре Москвы. Не волнуйтесь, я покажу, как проехать». «Знаю», — буркнул шофер. Юров не подвел. пропускали лежали в окошечке, а сам генка был на месте что случилось брякнул он уставившись на жанну проблема в чем знакомься сказала я жанна супруга виктора климовича подольского широко известного в ваших кругах как бешеный она очень хочет посмотреть на бумаги, которые тут хранятся ну те что касаются ее мужа секунду генка смотрел на нас не мигая а потом спросил «Вы удрали из психушки?» «Из поднадзорной палаты?» «Обе?» «Нет», — мило улыбнулась Жанна и положила перед Юровым свой паспорт. «Что касается лично меня, то я являюсь абсолютно душевно здоровой личностью, без всяких фобий и комплексов». Юров машинально открыл бордовую книжечку «Подольская Жанна Леонидовна». «Там, на другой страничке, штамп о браке». Генка буркнул. «Давайте пропуска». «Зачем?» — спросила я. «Подпишу. И валите отсюда. А с тобой лампа. Разговор особый». «Генчик», — ласково зашептала я. «Жанна — моя подруга». И потом. «Ты же давно хотел «Жигули». «Но ну, при тут машина?» — спросил Гена. Я выжидательно глянула на спутницу. Надо отдать ей должное. Мышей она ловила мигом. Жанночка раскрыла сумочку, вытащила толстую пачку зеленых купюр, перетянутую розовой резинкой, и положила ее перед парнем. — Да это взятка! — побагровел тот. — Нет! — ласково возразила дама. — Так, ерунда! Милый пустячок! — Слушайте вы! — начал заикаться Юров. — Быстро заберите бабки и шагом марш на выход! Но... — начала я. — Вон! — Погоди! — вон! — бесновался Генка. «Вон — Вон! Внезапно Жанна подошла к Багровому милиционеру, нежно взяла его за руку и проникновенно сказала. — Право, некрасиво. Я пришла к вам за помощью в самую трудную минуту своей жизни, и такой скандал.